Глава 20 «Уже начинается, да?» — притопывая на месте, спросила Элла. На её рыжих волосах таяли снежинки. Третье испытание снова проходило на улице. Но на сей раз мы были готовы и оделись тепло. Но почему снова на закате? Как будто днём испытания провести нельзя. В полумраке возвышающиеся впереди деревья выглядели пугающе. «Всё равно тебе ничего не светит», — фыркнула Сабрина. «Неужели Лукас так и не решил, кто именно станет его избранницей?» — удивилась я. «Решил», — почти выплюнула Сабрина. «Он выбрал Эллу». «Но я-то знаю, что подойду ему лучше. Мой дар сильнее, а значит, со мной у Лукаса больше шансов стать Фьором. Мне бы хоть капельку её уверенности в себе». «Тебе не кажется, что именно Лукас?» «Я прошла второе испытание, а значит, могу участвовать в третьем» перебила меня Сабрина. Я посмотрела прямо на неё. «Зачем тебе это? Тебе ведь не нужен, Лукас. Или твоя семья давит на тебя?» Сабрина дёрнула плечом. «Моя семья глупа. Мать только и делает, что молится единому. Отец пропадает в приютах и школах для бедняков. Наш род не самый влиятельный в герцогстве, но мы могли добиться большего. А родители озабочены только тем, что будет угодно Богу». Её исповедь заставила меня поморщиться. Сабрина всегда казалась себе на уме, но я и не думала, что она настолько жаждет власти. Вздохнув, я покосилась на стоящих в отдалении принцев. Надеюсь, лука сумеет избавиться от Сабрины. Он заслуживает лучшего. Внезапно Лукас шагнул в сторону, и я увидел Марка, по обыкновению одетого в чёрное. Сердце тут же пропустило удар, а магия внутри заволновалась. Неужели я всегда буду так реагировать на него? «Леди, приветствую вас!» мягко сказала королева. Засмотревшись на Марка, я даже не заметила её появления. Спохватившись, я сделала реверанс и обратилась вслух. Вот и пришёл черёд последнего испытания. В голосе леди Кассандры послышались строгие нотки. «Расслабляться рано. Основная нагрузка пойдёт на принцев. Но и вы не останетесь без дела». Элла удивлённо вытаращила глаза. «Но разве мы можем помочь?» Королева кивнула. Его Величество Лиам передаст силу сыновьям, а ваша задача в этот момент — отдать вашему избраннику всю свою магию. Чем сильнее вы привязаны к нему, чем ярче ваше желание избавить его от боли, ваши эмоции — проводник для дара». Сабрина скривилась, и это не укрылось от внимания королевы. Леди Кассандра нахмурилась, но через мгновение доброжелательная улыбка вновь вернулась на ее губы. Оставалось только гадать, чего ей это стоило. Вряд ли она желает такую жену своему сыну. «Сколько времени длится испытание?» — спросила София. Королева развела руками. «До тех пор, пока сила не определит самого достойного Фьорро». «И сколько это?» — выдохнула я. «От пятнадцати минут до нескольких часов. Меня пробрал мороз, а во рту пересохло. Единый, пусть всё закончится как можно быстрее. Я не хочу, чтобы Марк испытывал боль». Королева обвела нас внимательным взглядом. Во время испытания поблизости дежурят лучшие маги и боевики. Но будьте осторожны. Фьорки всегда остро реагируют на процесс передачи силы. Желая всем вам удачи. Испуганно переглянувшись, мы последовали за королевой, шагающей прямо в центр поляны. Только сейчас я заметила, что вокруг собрались зрители. Они толпились за спинами магов, с любопытством вытягивая шеи и о чем-то переговариваясь. «Разве не опасно наблюдать за испытанием?» — удивилась я. Королева неодобрительно покачала головой. Гостям пытались втолковать, что не стоит находиться рядом. Но некоторые из них сочли, что в состоянии защитить себя. Если появится в Йорке, принцам хватит работы. Не стоит усложнять им задачу. Усилием воли я отогнала дурные мысли. «Все будет хорошо. Не зря ведь здесь столько магов». Тем временем мы подошли к принцам, и я остановилась рядом с Марком. На его лице разлилось облегчение, а губы тронула улыбка. Наклонившись ко мне, он шепнул. «Я рад, что ты пришла на испытание. Хотя с куда большим удовольствием я пригласил бы тебя на другое мероприятие». Моя спина покрылась мурашками, я с трудом выдавила из себя. «Не могу не согласиться». «Как ты себя чувствуешь?» — коснулся моего локтя Марк. «Головная боль исчезла?» В его голосе слышалось искреннее участие. И мне так хотелось надеяться, что он беспокоится обо мне не только из-за грядущего испытания. Где ему потребуется моя помощь? Как ни странно, сейчас головная боль совсем меня не тревожит. Марк удовлетворённо кивнул. «По-видимому, твой дар окончательно принял меня». Я открыла рот, чтобы ответить, но не успела. К нам приближался его величество. В животе появился склизкий ком. «Сейчас всё начнётся». «Добрый вечер, леди», — кивнул король и посмотрел на Лукаса, рядом с которым стояли сразу две невесты. «Боюсь, тебе придётся определиться. Я уже выбрал Эллу». Девушка просияла и с благодарностью посмотрела на Лукаса. Зато Сабрина вскинулась, словно кошка, которой наступили на хвост. «Я прошла второе испытание!» — король вскинул бровь, и на мгновение я узнала в нём Марка. «Вы в своём праве, леди Сабрина. Вы обе можете участвовать в испытании». Но уже спустя несколько минут станет ясно, чья именно магия соединится с даром Лукаса. В этом случае та из вас, что останется неудел, должна выйти за пределы защитного круга. Всё ясно». Девушки кивнули, и Лукас несколько приободрился. «Я объявляю третье испытание открытым». Голос короля усиленной магии прогремел на всю поляну. «Марк нашёл мою ладонь, и наши пальцы переплелись». Маги, стоящие вокруг полянки, синхронно вскинули руки, и над головой вспыхнул контур заклинания. Теперь нас и зрителей разделял молочно-белый купол, на поверхности которого изредка вспыхивали искры. Воцарилась почти полная тишина, как будто мир за пределами купола перестал существовать. Я искосо посмотрела на остальных невест. Лицо Софии, держащейся за локоть Брэндона, выглядело сосредоточенным. А вот Элла и Сабрина казались не на шутку встревоженными. Заметив, что я смотрю на неё, Элла легонько кивнула мне, беззвучно желая удачи. Дождавшись, пока маги закончат работу, король снова заговорил. «Леди, понимаю, что это звучит сложно, но всё же постарайтесь расслабиться. Ваш дар поможет вам, если вы не будете блокировать его страхом». Я с трудом удержалась от смешка. «Как можно не думать о том, что мы практически заперты здесь? а если Меня хватило дрожь, и я решительно покачала головой и сделала глубокий вдох. «Испытание всё равно состоится, а вот моя паника делу не поможет». Марк, нахмурившись, уверенно заявил. «Я сделаю всё, чтобы испытание прошло для тебя как можно легче». «Не нужно. Лучше подумай о себе», — запротестовала я. «Это ведь в тебя будет вселяться сила Фьора». Марк не ответил, но в его светлых глазах отразилось упрямство. «Встаньте друг напротив друга и соедините ладони», — приказал король. «Ты позволишь?» — спросил Марк. Я кивнула и выставила руки перед собой. Наши ладони соприкоснулись, и моё сердце ёкнуло. Кожа Марка оказалась горячей. Вскинув голову, я посмотрела на принца, и он подбодрил меня улыбкой. Король молчал, не спеша продолжать. У Лукаса и его двух невест возникла заминка. «Кажется, ни одна из девушек не хотела уступать». В конце концов, принц подал одну ладонь Элли, а другую Сабрине. Его величество Лиам удовлетворенно кивнул. «А теперь объедините вашу магию так, как на втором испытании. Потоки магии должны встретиться и слиться воедино». Я удивленно подняла брови. «Я понятия не имею, как сделала это в прошлый раз. Просто доверься своему дару», — сказал Марк. Закрыв глаза, я прислушалась к магии, замершей где-то внутри испуганным зверьком. И я её понимала. Происходящее мне не внушало доверие. Внезапно палец Марка выписал узор на моей ладони, заставив меня покрыться мурашками. «Что ты делаешь?» — выдохнула я. «Отвлекаю тебя», — отозвался Марк. «Ты пытаешься воздействовать на дар разумом, а нужно сердцем. Позволь потокам магии самостоятельно найти дорогу ко мне». «Я попробую», — пообещала я, краем глаза отметив, что София и брендон уже справились с задачей. Вокруг них кружила сила. Всё-таки у дочери-герцога, обученной лучшими учителями, куда больше преимуществ. Марку стоило выбрать её. Тряхнув головой, я прикусила язык, сделав себе мысленное внушение. «Не думай об этом, Дафна». Марк вновь принялся ласкать мою ладонь, и посторонние мысли вылетели из головы. В груди родилось странное ощущение, как будто моя магия была костром, в которой кто-то подкинул дров, а порыв ветра ветер пламя. Подушечки пальцев обожгло, и я распахнула глаза. Из горла вырвался изумлённый вдох. Вокруг меня и Марка кружили потоки магии. Его тёмно-фиолетовые, мои — ярко-синие. Когда они встретились, я почувствовала вибрацию, прокатившуюся по телу. Из лёгких вышибло воздух, а глаза на мгновение ослепли. Когда зрение вернулось я увидела, что моя магия изменила цвет. Она словно вобрала в себя все существующие оттенки, от едва уловимого серебристо-белого до насыщенного фиолетового, больше напоминающего чёрный. «Никогда такого не видел», — пробормотал Марк. Я посмотрела на остальных невест. Их магия тоже переливалась разными цветами. И даже, соединяясь с магией принца, сохраняла многообразие оттенков. «Чудесно» сказал его величество Лиам. «Но, боюсь, леди Сабрине придётся нас покинуть». Магия Лукаса соединилась со смущённой Эллой, а вот обрывки нитей Сабрины потеряно кружили рядом. Они раз за разом тянулись к Лукасу, но его дар, полностью поглощённый Эллой, их игнорировала. «Дайте мне ещё один шанс, ваше величество», прикусив губу, попросила Сабрина. «В этом нет нужды», — строго покачал головой Лиам. «Магия Лукаса выбрала леди элло Вы должны покинуть защитный купол». Сабрина стиснула зубы и сжала руки в кулаки. Но всё же не стала перечить королю. Коротко поклонившись, она двинулась в сторону и вскоре исчезла за пределами купола. Его величество вновь обернулся к нам. «Сейчас я выпущу силу Фьорра и закрою ей доступ. Она не сможет вернуться ко мне и будет входить в каждого из вас, пока окончательно не определится». Принцы почти синхронно кивнули, и я поёжилась. Слова короля звучали пугающе. «И Марк должен добровольно предоставить силе Фьора своё тело?» Это не укладывалось у меня в голове. «А что в этот момент должны делать мы?» — поинтересовалась София. Её лицо было до бледным, а руки сжаты в кулаки. Но в остальном она отлично держалась. Гораздо лучше меня, едва живой от страха Эллы. Король покачал головой. «К сожалению, вы ничем не сможете помочь, леди. Вы даже не сможете увидеть эту силу». «Старайтесь, чтобы поток вашей магии не прекращался и всегда окутывал вашего избранника. Чем ярче ваши чувства, тем легче будет вашему избраннику. Соприкосновение с силы Фьора довольно болезненный процесс». Я почувствовала на себе взгляд Марка, но когда обернулась, принц уже отвернулся. «Готовы?» — спросил король, и в его голосе прозвучали сочувственные нотки. «Да», — подобравшись, кивнул Марк. Несмотря на расслабленную позу, он был напряжён, готовясь в любой момент выхватить меч, висящий в ножнах на поясе. Чёрные волосы Марка, слегка влажные из-за падающего даже сквозь купол снега, взъерошил ветер, и моё сердце дрогнуло. «Единый, пусть всё обойдётся». «Я готов», — сказал брендон а Лукас просто кивнул. Безо всякого предупреждения король раскинул руки, его лицо исказило гримаса боли. Я испуганно отпрянула, но ничего не произошло. И лишь пару минут спустя от его тела отделилось чёрное облако. Как я не силилась, я не сумела рассмотреть его лучше. Оно словно состояло из сгустков тьмы. Постойте-ка, но разве я вообще должна его видеть? Чёрное облако зависло в воздухе, и магические сферы, освещающие поляну, словно поблекли. Горло перехватило спазмом, и я неосознанно пригнула голову. Сила Фьора давила даже, когда просто находилась в воздухе. Каково же впустить её в себя? Облако, наконец, определилось и ринулось в сторону брендона Принц сжал челюсти, но не сдвинулся с места и даже не поморщился, когда сила впилась в него. Тело Брэндона выгнулось дугой, а с губ сорвался тихий стон. Испуганная София вздрогнула, но не потеряла контроль над магией. Она по-прежнему питала брендона разбрасывая разноцветные искры на несколько футов вокруг. Спустя несколько минут чёрное облако отделилось от побледневшего, как бумаги брендона и потянулось к королю. Получив отпор, нехотя подползло к Лукасу. Но надолго оно в нём не задержалось и почти сразу обрушилось на Марка. Я отдёрнулась вместе с ним, а потом усилием воли заставила себя сосредоточиться на магии. И всё же я не могла не смотреть на Марка. Он прошипел что-то сквозь зубы и выпрямился. Это далось ему с трудом. На лбу Марка выступили бисеринки пота, а ноздри затрепетали. «Если бы я могла сделать больше!» Когда сила Фьорра покинула Марка, я бросилась к нему. Он с трудом улыбнулся мне и проследил за облаком, которое направилось к Лукасу. Следующие пятнадцать минут обернулись вечностью. Сила Фьорра прыгала из принца в принца, И с каждым таким прыжком они выглядели всё хуже. Но чем тяжелее приходилось Марку, тем упрямее он боролся. Каждый раз, когда сила Фьора проникала в него, он вставал, хотя все его мышцы бугрились от натуги. «Почему она никак не определится?» Со слезами в голосе воскликнула Элла. Она подставила плечо едва стоящему на ногах Лукасу. Кажется, ему приходилось тяжелее всех, а он держался на чистом упрямстве. «Силе Фьора тяжело покидать насиженное место», — вздохнул король. «Она выбирает пристанище на несколько десятков лет вперёд. Нужно время, чтобы она определилась. Сейчас я уйду. Моё присутствие пугает её, хотя и служит гарантом безопасности. Но, похоже, иначе не выйдет». «Ещё время?» — беззвучно выдохнула я. «Да сколько можно?» — Марк сжал мои ладони. «Пока тебе ничего не угрожает». Я сердито уставилась на него. «А тебе? Думаешь, мне нравится смотреть, как она причиняет тебе боль?» В глазах Марка вспыхнули искры. «Это мой долг, Дафна. Я был рождён принцем и всегда знал, что именно мне предстоит. Но ты не должна страдать. Ни секунды. Я привык защищать подданных Фардии, но сегодня всё иначе. Никогда прежде мне не приходилось оберегать девушку, что настолько дорога мне». В горле появился комок, но ответить я не успела. Вместо этого рефлекторно напрягнулась, когда облако силы промчалось надо мной. На лице Марка проступило недоумение. «Ты видишь силу Фьора? Если ты о чёрном облаке, что только что вселилась в принца брендона то да». Марка шарашенно покачал головой. «Но это невозможно. Силу видит только потенциальный Фьор. По-видимому, магия герцогств особенная. Другие невесты тоже видят его», сказал я, проследив за взглядами Софии и Эллы. Марк обернулся к отцу, но тот уже ушёл. Лишь купол подёрнулся рябью в том месте, где он недавно стоял. «Кажется, нам придётся разбираться с этим самостоятельно». Облако снова нырнуло в Лукаса, а потом в Марка. Оно будто играло в известную только ему игру. Мои пальцы подрагивали, но я исправно следила за уровнем магии. И всё-таки вечно так продолжаться не могло. Слабость накатывала волнами, рождая дрожь где-то в животе. Во рту появился кислый привкус, а перед глазами мелькали цветные пятна. Я до крови прикусила губой и вздрогнула Боль привела меня в чувство. Сейчас Марк как никогда нуждается в моей поддержке. В тот момент, когда сила Фьора отделилась и переместилась в брендона Марк открыл глаза. Я похолодела, а сердце с силой ударилось о ребра. Его глаза превратились в два чёрных зеркала. От его светлой радужки не осталось и следа. Я метнула взгляд в сторону Брэндона. На его шее выступили вены, а рот скривился в болезненной судороге. брендон пытался удержать силу в себе. Он призвал магию, окутавшую его коконом. Я видела, как внутри беснуются черные всполухи. Но если Фьор сейчас в старшем принце, почему Марк выглядит так? Точно такие глаза были у короля, когда тот сражался в питомнике с Фьорками. Когда Марк согнулся пополам, его взгляд прояснился, я коснулась его локтя ты уверен что сила фьора не может находиться в двух носителях одновременно почему ты спрашиваешь прохрипел он смахнув прилипшую колбу прядь. я только что видела это твои глаза почернели, но облако в этот момент уже перешло в брендона он пытался удержать его в себе, но не вышло и в этот момент когда сила ушла к лукусу твои глаза вернули прежний цвет. марк резко развернулся ко мне «Возможно, ты видишь больше, потому что твоя магия особенная. Мой поток фиолетовый, а твой вобрал в себя весь существующий спектр. И это при том, что артефакт определил твой уровень как синий. Но если я права, что это значит?» — выдохнула я. «Возможно, мы что-то упускаем, и высшая форма устроена не так, как мы всегда считали. И нам с Брэндоном надо поговорить. Как минимум о том, что он не должен удерживать силы против её воли». Марк многообещающе стиснул челюсти и размашистыми шагами приблизился к брату. Помедлив, я поспешила за ним.